мертвые и умирающие, прославленные и отвратительные. Цивилизация определяется потому, как она хоронит своих мертвых, потому как в ней живется и какой представляется людям смерть. Европейское средневековье не является исключением. Сожаление о краткости земного бытия и ликование о спасении души рассматривались уже в основополагающих работах Йохана Хейзинги как две крайние точки понимания смерти средневековой церковью. С той поры историческая мысль обогатилась ценными исследованиями. Филипп Арьес, например, полагал, что люди раннего средневековья переживали смерть прирученную, а в XII и XIII веках к ней стали относиться с большим драматизмом. Норберт Элиас написал содержательное сочинение на эту тему, в котором полемизировал с Арьесом. Он утверждал, что, несомненно, в средние века откровеннее и чаще, чем в наше время, говорили о смерти и агонии. Но это не значит, что сама смерть была более мирной. Филипп Ариес писал далее Элиас, стремится заставить нас разделить его гипотезу, согласно которой в прежние времена люди умирали мирно и безмятежно. Он предполагает, что положение изменилось лишь в наше время. Пребывая во власти романтического духа, Арьес недоверчиво смотрит на плохое настоящее, предпочитая ему лучшее прошлое. Однако средневековье длилось века. продолжал Элиас, и все это время страх перед смертью не оставался одинаковым. На протяжении XIV века он становился значительно сильнее. Росли города, повсеместно распространялась чума, косившая население Европы, и укреплялась власть страха. В текстах и в изображениях возникла тема «плясок смерти», «Мирная смерть в прошлом?» Такой взгляд представлялся в высшей степени односторонним. Однако имеет смысл поменять перспективу или, другими словами, использовать другой подход, ибо проблема смерти заключается в другом. Историк Мишель Лоуэр прав, когда, не отметая взгляды Филиппа Арьеса как романтические и пассеистские, предлагает новую идею. Он утверждает, что, по-видимому, настоящим предметом интереса медиевиста должна быть не столько смерть как таковая, те чувства, то отношение, которое она к себе вызывает, сколько умершие. Важно то, насколько заботливо с ними обращались, то место, которое им предоставляли живые, та роль, которую они играли. ибо смерть в христианском миропонимании – это всего лишь момент, связывающий земную жизнь с потусторонней. Таким образом, изучение отношения к телам умерших и умирающих позволит приблизиться к пониманию того, как средневековые люди воспринимали события, которое однажды произойдет с каждым.